Глава 7. Сицилия окрестности Мессины. Адриан и Карло, конечно, раньше за такими заводами не наблюдали. Он больше походил на военное предприятие, а не гражданское, учитывая обилие охраны с оружием. Минимум двое человек с винтовками всегда дежурили возле проходной, и до десяти можно было увидеть на остальной территории завода за ограждением. А ведь могли быть и еще охранники внутри зданий. Их тут было четыре мелких, включая здание проходной, помимо огромного здания с цехами. Напарники установили четкую систему дежурств четыре часа через четыре. Больше четырех часов у подзорной трубы все равно с пользой не высидишь. Внимание неизбежно рассеиваться начинает, и что-то важное упустить можно. А четырех часов отдыха вполне хватает, чтобы выспаться при необходимости и быть бодрым следующие четыре часа. Вообще, чем угодно можно эти четыре часа заниматься, хоть и на пляж сбегать, что Адриана и Карла уже несколько раз и делали. Тем более, что с погодой повезло. Жара задержалась, и купаться можно было вполне комфортно, вода была примерно градусов 18. Хотя Адриана и шутил, что Карла из-за его спецподготовки, наверное, будет и при 10 градусах вполне комфортно плавать. Но сейчас он шел не на пляж, а на рынок за продуктами. Кушать, когда работа такая монотонная и скучная, все равно хочется. Рынок поблизости владелец детективного агентства очень даже одобрил. На нем было огромное количество рядов с чем угодно, от свежих фруктов на только что выловленные рыбы. Там даже запах был особый, морской, сопровождавший тебя во время прогулки по базару. Вернувшись в дом, в котором они арендовали квартиру, он открыл дверь своим ключом. Перед этим, как договорились с Карло, трижды побренчал связкой ключей возле замочной скважины в качестве условного сигнала, что пришел именно он. Дверь была тонкая, фанерная, этот звук сквозь нее слышно было превосходно. Условный знак был нужен, чтобы напарник не отрывался от наблюдения, зная, что пришел свой, они владели владелец запасным ключом. Как показывал опыт работы, при наблюдении за объектом, даже если на полминуты отвлечешься, при определенном невезении именно эти полминуты могут оказаться ключевыми. «Адриана?» «Кажется, я сфотографировал на проходной полчаса назад человека, который полностью соответствует тому описанию, что ты мне дал. Ну и пароль тоже вполне может быть инженером. Ходил там, как важный человек, за ним трое шло, он им указания какие-то раздавал». — Сделал минимум пять кадров. Можешь проявлять пленку и распечатывать. — Отлично, Карло. Возможно, нам удастся порадовать нашего клиента первой хорошей новостью, — ответил он подчиненному. Отложив пока что продукты в сторону, дела важнее, Адриана тут же вынул катушку с пленкой, заменив ее на другую, и пошел в ванну проявлять ее. Там же у него было уже припасено и оборудование, чтобы сразу же ее и напечатать. Не первый раз уже он этим занимался, так что дело в его руках спорилось. Вскоре он уже промывал после фиксажа фотографию под водой и сразу же принялся ее рассматривать. Да, похоже, что Карло был прав. Внешность человека на проходной полностью соответствовала тому описанию, что полиция получила от арестованных под Бальсана сотрудников нелегального завода. — Отлично, — обрадовался он. — Нужно немедленно позвонить Тарекуль Хаш порадовать его новостью. Франция, Париж Гаяр Асаф незаметно следовал за госпожой Ильхаш, держась примерно в 30 метрах, и внимательно присматривался к невзрачному невысокому мужчине на противоположной стороне улицы. Уже полчаса как у Гаяра появилось подозрение, что этот тип следит за их подопечной. С того самого момента, как тот вышел вслед за Дианой у торгового центра из коричневого Ситроена, замеченного ими вчера, Гаяр не спускал с него глаз. Когда Халим нанял их с напарником, присматриваясь за госпожой Ильхаш, объяснив ситуацию, Гаяр и Кахер настроились на долгое наблюдение. По их опыту работы, полученному после выхода в отставку, все эти подозрения клиентов чаще всего не имели под собой серьезных оснований. Кому-то что-то показалось, или портье зашел в номер, зачем-либо клиент неправильно понял, или нервная дама вообразила не весь что. Обычно за любыми подозрительными событиями стояли совершенно банальные бытовые ситуации. Однако в этот раз все неожиданно складывалось иначе. считая, недавно совсем приехали и только приступили к работе и уже, похоже, обнаружили слежку за объектом. «Но проверить все надо тщательно», — мысленно сказал себе Гояр. В «Таких делах нужна стопроцентная уверенность, ошибок быть не должно. Рисковать своей репутацией мы точно не станем». Он незаметно подал знак кахиру, идущему по другой стороне улицы, чтобы тот взял на себя наблюдение за возможной слежкой. Гайер уже немного примлекался и хотел пройти вперед, чтобы не вызвать подозрений у следящего за Дианой мужчины. Во всех вопросах, связанных с сопровождением объекта, самое главное — это не спешить. Нужно четко отслеживать передвижение объекта и окружающих его людей, при этом правильно оценивая собственное положение в этом потоке и то, как могут воспринимать тебя окружающие. Идеальный результат — это когда тебя вообще никто не замечает. Гаяр и Кахир оттачивали эти навыки годами, превратившись почти в невидимок. Выражение лица, походка, манера одеваться и двигаться, поведение на улице и в общественных местах и еще десятки разных нюансов, которые они освоили в совершенстве, став одними из лучших в управлении ливанской разведки, в котором долгое время оба служили. Люди на улице у них никогда не спрашивали дорогу, или которой сейчас час, не просили помочь с чем-то, их обоих просто не замечали. Они были с той породы людей, чьи приметы невозможно назвать, даже глядя на них почти в упор. И мужчина, вызвавший их подозрение, был из той же породы, тоже неприметный, спокойный, ведущий себя совершенно естественно, Гайяр почти сразу заподозрил в нем профессионала, и это его сильно тревожило. Радикалы, о которых говорил Халим, обычно не были столь профессиональны и действовали довольно примитивно. Однако, учитывая статус и богатство семьи их подопечной, для ее похищения могли нанять профи. Значит, надо как можно скорее убедиться в том, что это именно слежка за их объектом, а потом пообщаться плотно с этим топтуном. И вытрясти из него все о планах похитителей и составе участников. Если дело серьезное, возможно, им с Кахиром понадобится подкрепление. Москва, квартира Макаровых. Виктор Макаров, как вежливый сын, вышел из своей комнаты поприветствовать отца, когда тот пришел с работы. Отец с хмурым видом пожал ему руку, поцеловал мать в щеку, а потом сказал сыну. Нам надо с тобой переговорить. Отец с таким видом обращался к Витьке только раз в жизни, когда в пятом классе тот, играя во дворе, случайно мечом окно соседу разбил, и тот отцу нажаловался. Ремня он тогда батя его не лупил, но Витька на всю жизнь запомнил этот хмурый взгляд и то, как потом ему было стыдно, когда отец ему выговаривал, как будто он специально этот мяч запылил в окно этому вредному дяде Николаю. И в чем может быть проблема в этот раз? Удивленно подумал он уже очень давно и никаких окон мечами не разбивал. В университете учеба более чем в порядке. Марк в Комитете по защите мира меня постоянно хвалит и другим парням в нашей команде в пример ставит. По конференции для Гусева есть претензии? Так ни от Гусева, ни от Эммы Эдуардовны никаких вопросов нет. Все, что они просили, мы представили еще сразу после Пашкиного отъезда. Продуктивно тогда с ним посидели на том заседании. Да и тем более не может вообще это быть по поводу конференции. Батя же прикидывается, что он ни сном, ни духом о ней не ведает, и она сама собой на меня свалилась. Нет, я точно никак не мог проколоться ни в чем. Может, просто все неправильно понял, и это у отца просто какие-то проблемы на работе? Впрочем, долго мучиться не пришлось. Отец, помыв руки и переодевшись в домашнюю одежду, поманил его к себе в кабинет. Мать за ними не пошла. Она очень серьезно относилась к разговорам отца с сыном, никогда в них без необходимости не влезала. А учитывая, что Витьку никогда даже не шлепали, не то что ремнем не лупили, необходимости такой у нее никогда, собственно говоря, и не было. Тем более она была уверена, что такой успешный отец будет оказывать на своего сына только сугубо положительное влияние и ни в коем случае препятствовать этому влиянию не хотела. Иной раз Витьке хотелось, чтобы мать вступилась, когда отец наседал на него в детстве по поводу уроков музыки или дополнительных уроков английского, помимо тех, что были в спецшколе. Но, к сожалению, мать никогда на его сторону не становилась. Вошли в отцовский кабинет. Отец закрыл за собой дверь и велел сына, указав на диван. — Садись. — Витька сел. А отец пристроился на том же диване с другого края. «Нет, это точно не разнос будет», — сообразил младший Макаров. «Был бы разнос, он бы меня сюда посадил, а сам бы на стол сел перед своим столом, чтобы более официально выглядеть, как тот же самый директор в школе практиковал, когда школьников к себе вызывал пропесочивать. Что случилось?» — спросил он, не дождавшись, когда же, наконец, отец перейдет к сути разговора. «Да там проблемы Витя, у твоего друга Павла Ивлева», — вздохнул отец. «Да еще и какие! Он министру нашему умудрился дорожку перебежать, самому Громыко». «Что?» «Ну так вот, лучше бы он там отдыхал, а не побежал к Фиделю Кастро и Раулю Кастро интервью брать. Ведь для интервью с такими людьми всегда согласование нужно с Министерством иностранных дел». Тем более, что они уже издали у себя на Кубе в своем информационном агентстве статью об этом разговоре. Об обоих разговорах и с Фиделем и с Раулем. И Пашка твой красуется на фотографиях рядышком и с Фиделем и с Раулем, как закадычный друг их. И надпись есть, что он там корреспондентом труда интервью это у них брал. Вот и лип твой Павел Ивлев, отличник трудовой дисциплины и кандидат члены партии. — Так что ж в этом плохого-то? — удивился Витька. — Он же не у чье это интервью это взял, а у нашего советского человека, социалистического лидера, дружественной нам Кубы. — Да министру без разницы, у какого именно лидера он взял интервью. — Еще раз тебе говорю, порядок такой. Министерство иностранных дел — единственный орган, который занимается внешней политикой системно и постоянно. — — Да, конечно. И любой член политбюро тоже может высказаться. Его напечатают по любому вопросу внешней политики без всякого согласования с нами. Отец приблизил свою голову к сыну и прошептал. — Да и только между нами говорю тебе, что потом их заявления нам иногда приходится каким-то образом разгребать, когда какие-то последствия появляются от непродуманного выступления, чтобы смягчить негативный эффект. Отодвинувшись, он продолжил говорить громко. «Но ты пойми, Громыко очень серьезный человек. Он член политбюро. У него много-много лет заслуг перед государством, мощнейшая репутация на международной арене. И он разгневан, что с его точки зрения наше право на контроль за тем, чтобы советские журналисты не занимались отсевятиной, выпиющим образом нарушено. Тут же не все так просто, как кажется». Это не просто ради дисциплины. В некоторых случаях Советский Союз может дополнительную пользу получить из-за того, что с нами все такие вещи согласовываются. Мы же можем журналистам в качестве помощника за рубежом и дипломата нашего отправить, который какие-то нюансы подметит, которые тот вообще не поймет во время разговора. Мало ли, что он там себе ручкой в блокнотике помещает, Он может вообще не понять того вопроса, который тот или иной политический лидер ему задал. Или его контекста. Журналист же все-таки не дипломат. Всех нюансов внешней политики не знает. Даже если он международник и по каким-то своим вопросам очень даже опытный специалист. А для нас это очень важно. Поэтому, к примеру, если бы Ивлев согласовал, как положено, эту встречу с Фиделем и Раулем, мы бы обязательно кого-то из советского посольства на Кубе с ним на эти встречи бы отправили. Тем более он совсем молодой. Мог ляпнуть что-нибудь, не подумав, что испортило бы потом советско-кубинские отношения. Мы даже бы не поняли, почему. А так бы наш опытный дипломат с ним бы был. Мог бы тут же влезть в разговор, разъяснить, что парень неудачно выразился, и на самом деле позиция Советского Союза совсем другая. Так что вовсе не зря это придумано, что с нами все такие интервью согласовываются». — Это сугубо ради государственной пользы. — Так а что же делать-то, папа? — расстроился Витька. — Может быть, ты можешь как-то помочь? — Витя, ты не понимаешь. Это же громыка. Это же целая глыба. Один из самых компетентных и авторитетных дипломатов во всем мире, если вообще не самый-самый. Я же тебе рассказывал, как сильно его за рубежом уважают, даже в западных странах. «Помнишь, как они его там называют?» «Мистер Нет. Помню, конечно», — кивнул Витька. и может американского президента отбрить и с удовольствием это сделает при необходимости. И ты хочешь, чтобы я рискал своей карьерой и встрел поперек него? Тем более по факту-то действительно дисциплина необходима, и журналисты должны такие вещи согласовывать». Я там буквально несколько слов сказал, что это однокурсник моего сына, на тот случай, если Громыко пожелает это учесть. Но он не пожелал. Только тругал меня за то, что ты не в МГИМО учишься, а в МГУ пошел. Говорит, а как же с преемственностью поколений? Вот так. И прости меня, сын, но это все, что я мог сделать. На этом беседа и завершилась. Отец встал, хотел поужинать и явно не собирался продолжать этот разговор при матери. Пришлось Витке, сжимая кулаки из-за того, что он переживал из-за всей этой ситуации, пойти к себе в комнату. Долго он там сидел, глядя в окно, и пытался понять, как же можно Пашке-то помочь. «Ивлев, наверное, мой самый лучший друг», — понял он друг. «Ни с кем другим так интересно никогда разговаривать не было, и никто другой его проблемами никогда не озадачивался». С Пашкой все просто. На душе накипит. Поговорил с ним, сразу полегчает. Наверное, только с настоящим другом это вообще возможно. Москва. МГУ. Комсор Гусев, получив запрос из МИД на автобиографию студента Павла Тарасовича Юлева, не стал переводить стрелки на Фадеева, а тут же примчался лично сообщить об этом Порторгу. С Фадеевым у него были прекрасные рабочие отношения, оба друг друга при необходимости выручали. — Анатолий Николаевич, удивительное дело, из самого МИД запросили характеристику на Павла Ивлева, который теперь уже у вас кандидатом в члены партии, поэтому вам ее и посылать. — А по какому поводу попросили характеристику? — задумчиво спросил Фадеев. — Не знаю, не говорили ничего такого. Видимо, учитывая, что наш Ивлев уже и в Кремле работает, тоже им заинтересовались. Нет, Анатолий Степанович, так дела не делаться, покачал головой порторг. Нам -то точно знать надо, хотят они его похвалить или поругать. А то не ту характеристику дашь, так потом проблем по самой горлу получишь. Мид, очень серьезная организация. Ну ничего, у меня там хороший знакомец один есть. «Он мне все разъяснит». Покопавшись в своем блокнотике с телефонами нужных людей, он тут же и набрал своего человека. Гусев сидел неподалеку в кабинете, потому что Фадеев никак не намекнул, что ему следует уйти, питывая опыт. Опытнейший все же человек Анатолий Николаевич, у него учиться и учиться надо. Уже по ходу разговора он понял, что Чуйков Фадеева не подвела. Хоть он и не слышал ответов собеседника порторган, но явно там рассказывали не что-то радостное про Ивлева. — Ну вот, — сказал Фадеев, поблагодарив собеседника и закончив разговор. — Залет Уивлева Умудрился самого Громыка разозлить. — Как вообще возможно? — удивился Гусев. — Да вот так. Взял интервью Фиделя Кастро без согласования Смит. Говорит Андрей Андреевич в ярости. Значит, над его характеристикой нам нужно творчески поработать. Положительная характеристика от нас МИД никого не порадует. Так. Напишем, к примеру, что регулярно уходит с партийных собраний до их окончания. И, кстати говоря, может быть, нам провести внеочередное заседание и осудить на нем интерес студента Ивлева? и приложить к характеристике еще и выписку из него.